Что делать, если уже есть саркопения? Всемирная организация здравоохранения в своем документе «Всемирный доклад старения и здоровья», опубликованном в 2016 году, указывает на разнообразие старости в начале 21 века, подчеркивая, что многие люди третьего возраста находятся в очень хорошей физической форме. Наряду с этим в докладе отмечено, что в популяции людей старше 75 лет часто встречается синдром саркопении. В связи с постарением населения все более актуальным становится изучение саркопении. Первая конференция прошла в 2011 году в Тулузе, Франция. Вторая в 2012 году в Орландо, США. В 2014 году в Барселоне состоялась третья международная конференция по исследованию немощности и саркопении. Мероприятие было организовано под эгидой Международной ассоциации геронтологии и гериатрии и Глобальной сети по изучению старения. В исследовании National Health and Nutrition Examination Survey, Национальная экспертиза здравоохранения и питания, 2010 год США, сказано, что частота саркопении у населения в возрасте в Нью-Мексику составила среди мужчин 15%, среди женщин 24%. У лиц старше 80 лет данный показатель более 50%. У жителей Великобритании старше 70 лет 12%. У людей старше 80 лет, проживающих в Тайване, 26% у мужчин, 19% у женщин. Среди жителей домов престарелых в Италии в возрасте старше 70 лет с а р к о б е н и я встречается гораздо чаще у мужчин, 68%, чем у женщин, 21%. Обратите внимание, какие разные цифры, и тем более это не про россиян. А тут и меньше цифр, и ясности вообще нет. В одной из работ с российским населением в возрасте 66-80 лет саркопения диагностирована у 37% пациентов, но так как тут люди совершенно разных групп, то эта цифра малоинформативна. Сегодня в российской научной библиотеке находится 288 статей, открывающихся по поиску саркопения. В последние годы все больше и ученые, и врачи обращают на этот синдром самое пристальное внимание, так как это один из пяти самых важных факторов заболеваемости и смертности людей старших возрастных групп. По прогнозам, к 2050 году саркопения станет одной из самых больших проблем постаревшего мира, в том числе и для нашей страны. Спортивные физиологи совместно с г е р и а т о р а м и должны объяснить, как можно отсрочить наступление данного синдрома, который во многом определяет формирование старческой д р я х л о с т и В МКБ-10 или International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems этот синдром обозначен R54 и потерю качества жизни. С целью предоставления рекомендаций для медицинских работников по сохранению мышечной силы и массы мышц у стариков Европейское сообщество клинического питания и обмена веществ ESPN провело семинар в Дубровнике в 2013 году. При ежедневной физической активности в питании должно быть не менее 1,0-1,2 грамма белка на килограмм массы тела в день. А для людей, страдающих от недоедания, диета должна обеспечивать 1,2-1,5 грамм белка на килограмм веса тела в день. И, конечно, должна быть физическая нагрузка. Если у вас уже есть диагностированная саркопения, то первые две недели занятий рекомендуются любые доступные упражнения для связок и сухожилий длительностью до 30 минут за тренировку, что позволит избежать минимальных травм. Если нет противопоказаний, желательно постепенно добавлять упражнения с наклонами и нерезким скручиванием тела. Такие упражнения есть в китайской гимнастике Цигун. Желательно также начать короткие задержки дыхания на 2-5 секунд. постепенно увеличивая их длительность до 15-20 секунд. Через 2 недели уже можно добавить дозированную ходьбу под контролем частоты сердечных сокращений не выше 130 ударов в минуту, не более 15 минут. Прочие нагрузки должны быть пока низкоинтенсивными и иметь циклический характер. На следующем этапе через месяц от начала занятий добавляются и силовые упражнения. Тренировки стоит начать с работы с эластичными лентами. Вначале это одно-два упражнения для основных групп мышц – руки, ноги, спина. Затем, в зависимости от достигнутых успехов, рекомендуем перейти к работе с гантелями. Силовая тренировка выполняется для мышц всего тела в одно тренировочное занятие. Частота занятий 2-3 раза в неделю. При этом не рекомендуется использовать нагрузку выше 50% от максимальной. Пациента следует адаптировать и к аэробной н а г р у з к и Наиболее эффективно – интервальная тренировка, например, нагрузка 1-5 минут с периодом восстановления 10-15 минут. На первых порах рекомендованный объем нагрузки 2-4 м е т затем увеличение до 4-6 м е т и по возможности до 6-8 м е т Период восстановления тот же. Мои рекомендации при занятиях с людьми старше 75 лет с синдромом старческой саркопении. Следует помнить о принципе соответствия нагрузки индивидуальным возможностям старого человека. Исходя из принципа «не навреди», если после нагрузок не наступает улучшение состояния, то дальнейшее повышение нагрузок для данного пациента опасно. Строго избегать соревновательного характера тренировок у лиц самых старших возрастных групп. Обучитесь самоконтролю своего физического состояния по измерению частоты сердечных сокращений и артериального давления во время пауз. Если есть такая возможность, используйте у п р а ж н е н и я в воде. Таким образом, для сохранения высокого качества жизни у людей старческого возраста обязательными являются физические нагрузки. Только при соответствии нагрузок психофизиологическим особенностям организма будет получен результат в борьбе с саркопенией. Следует также обратить внимание читателей, что довольно эффективная физическая нагрузка может быть реализована не только в спортивных клубах, но также и в танцевальных студиях. Ученые сравнили результаты полуторагодичных исследований двух групп пожилых людей, средний возраст около 68 лет. Одна из которых занималась только физическими упражнениями, направленными на увеличение выносливости и гибкости, а другая каждые две недели изучала новые типы танцевальных движений. Именно эта группа показала заметное улучшение балансировки тела и улучшение деятельности гиппокампа. Это позволило сделать вывод, что именно танцы производят самый глубокий эффект на замедление темпа старения мозга у пожилых людей. Данное и с с л е д о в а н и я хорошо с о г л а с у ю т с я с известным геронтологом-фактом феноменального долгожительства хореографов. При исследовании площади сечения мышц на компьютерной томографии у пожилых мужчин и женщин после тренировок продолжительностью от 6 до 9 недель было выявлено увеличение их до 10%. Этот эффект оказывается даже выше в пожилом возрасте, чем у более молодых людей. Быстрый прирост силы наблюдается в первые несколько недель. Повышение эффективности работы двигательных единиц у пожилых людей приводит к тому, что даже субмаксимальные нагрузки в течение более длительного времени воздействия, например, при тренировке для стимуляции мышечной гипертрофии, хорошо переносятся. С целью обеспечения оптимального уровня тренировки примерно через 8-10 недель необходимо адаптировать интенсивность силовой нагрузки к возросшей мышечной силе. Зачастую именно саркопения определяет снижение функциональных способностей и развитие инвалидности у пожилых людей, являясь краеугольным камнем в развитии феномена так называемой старческой астении. Саркопения или потеря мышечной массы в старости не только снижает качество жизни и функциональные резервы организма, но и является одним из пяти важных факторов повышения риска смерти. Риск смерти у человека с саркопенией приблизительно в 2,3 раза выше, чем у человека того же возраста, но без саркопенией. Еще раз напомню, что без силовых нагрузок в борьбе с саркопенией пока не обойтись.